потому что Уилли Титком и сэр Гарри и Герберт Эйнсти все хохотали. Нет, не мог сэр Гарри рассказать Кларисе Делуэй, хотя она ему очень нравилась. Он считал ее в своем роде совершенной и грозился увековечить. Не мог он ей рассказать свой анекдот из быта актеров. Взамен он принялся над нею потрунивать. На ее приеме ему не достает коньяка. Этот Крук он сказал, чересчур для него возвышен, но ему нравилась Кларисса. Он её почитал, несмотря на треклятую, несносную, жуткую эту изысканность, из-за которой немыслимо было попросить Клариссу Делуи посидеть у него на коленях. Однако вот и хлипкий блуждающий огонёк, в чём же душа держится? Старушонка миссис Хилбери простирает руки к согревающей вспышке хохота по поводу герцога с дамой, данёвшегося к ней в дальний угол и, кажется, успокоившего её касательно одной материи, которая тревожит иной раз: когда проснёшься не свет, не заря, и не хочется быть горничной из-за чашечки чая, что мы все непременно умрём. Нам они ничего не хотят рассказывать, сказала Кларисса. Кларисса, душенька, воскликнула миссис Хьюберри. Сегодня Кларисса, сказала она безумно и напомнила свою покойницу мать, какой она впервые её увидела, в серой шляпке на садовой дорожке. И в глазах у Клариссы даже заблестели слёзы. Мама на садовой дорожке.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 нетяжных, буйных, уверенных в собственной гениальности. И лёгким подёргиванием головы, хмыканием, хм, он намекал на пользу умеренности кое-каких познаний в области классики для понимания Мильтона. Профессор Брайли, Кларисса Видела, не поладил с маленьким Джимом Хатаном. Тот был в красных носках и бы чёрный отдал в стирку относительно Мильтона. Она решила вмешаться. Она сказала, что любит Баха. Хатан его тоже любил. Это их связывало, и Хатан, очень плохой поэт, всегда считал, что миссис Делой, куда лучше прочих великосветских дам, интересующихся искусством. Странно, какие строгие у неё суждения. Насчёт музыки весьма она оригинальный. В общем, даже скучно. Но до чего она хороша собой и дом у неё чудный, если б только не приглашала разных профессоров. Кларису подмывало заткнуть его в заднюю комнату и усадить за рояль. Играл он божественно. Только вот шум, сказала она. Шум Признаку удачного приёма, отвесив учтивый поклон, профессор изящно ретировался. Он всё на свете знает про Мильтона, сказала Кларисса. В самом деле, сказал Хатон, который уже готовился изображать профессора по всему Хэмпстеду. Профессор рассуждает о Мильтоне, профессора проповедуют пользу умеренности. Профессор изящно ретируется. Но ей надо поговорить с теми двоими, сказала Кларисса, с лордом Гейтоном и Нэнси Блоб. Нельзя сказать, чтобы именно они заметным образом усугубляли шум приёма. Они не разговаривали заметным образом, стоя рядышком возле жёлтого занавеса. Они собирались скоро куда-то ещё вместе, они вообще были не из разговорчивых. Они дивно выглядели. Вот и всё.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 Страшно мило, просто божественно, что вы пришли, сказала она. Она любила лордов, любила юнных, а Нэнси, одевавшаяся за громадные деньги у известнейших мастеров Парижа, выглядела сейчас так, будто её тело само по себе опушилось зелёной обборкой. "Я думала, можно будет потанцевать", сказала Кларисса. Такие молодые люди не умеют беседовать. Да и к чему? Им бродить, обниматься, аукаться, Вскакивать с постели, чем свет, Кормить сахаром пони, Ласкать и чмокать любимые морды чау-чау И, горя, трепеща, плюхаться в воду, плавать. А немыслимые богатства родного языка, Власть, которой он нас дарит, Передавать тончайшие оттенки чувства. Уж они с Питером в их годы Весь вечер бы спорили, им ни к чему. Такие остепеняются рано, безмерно добры, вероятно, со всеми в поместье, но сами по себе, пожалуй, немного скушены. Вот жалость, сказала она. Я-то наделаю, что можно будет потанцевать. Страшно мило с их стороны, что они пришли, но какие танцы, когда яблоку негде упасть. Но появилась тётя Елена в шали Вы она должна была их покинуть, лорда Гейтена и Нэнси Блоу. Пришла мисс Пари, её тётушка, ибо мисс Хелена Пари не умерла. Мисс Пари была жива. Ей давно стукнуло 80. Она взошла по лестнице, опираясь на палку. Её усадили в кресло, об этом позаботился Ричард. Те, кто знал Бирму в 70-е годы, всегда подводили к ней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 Не имея нежных воспоминаний, ни гордых иллюзий по поводу битв царей и мечей генералов, она видела орхидеи и горные тропы, и себя самою, когда на спинах у кули поднималась в шестидесятые годы к пустынным вершинам или спускалась выкапывать орхидеи, поразительные экземпляры, прежде невиданные. Она их писала потом акварелью.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 Но они же за весь вечер друг другу двух слов не сказали. «Мы еще поговорим», — сказала Клариса, подводя его к тете Елене в белой шале с палкой. «Вот Питер Уолш», — сказала Клариса. Имя не говорило ей ничего. Клариса ее пригласила. Здесь шумно, утомительно. Но Клариса ее пригласила, и она пришла. Жаль, что они живут в Лондоне. Ричард с Кларисой. По Кларисиному здоровью ей бы в деревне жить. Но Клариса всегда любила общество. «Он бывал в Бирме», сказала Клариса. «Он бывал в Бирме», сказала Клариса. А-а-а, она не в силах удержаться, не похвастаться тем, как Чарльз Дарвин отозвался о ее книжице об орхидеях Бирмы. К Ларисе пришлось отойти от леди Брутон. Теперь ее, конечно, забыли книжицу эту об орхидеях Бирмы, но до 1870 года три издания вышло – сказала она Питеру. Теперь она его вспомнила. Он был у них в Бортне и бросил её, вспомнил Питер Уолш, ни слова не сказав в гостиной тем вечером, когда Кларисса позвала кататься на лодке. Ричарду было так приятно у вас сегодня, говорила Кларисса леди Броттон. Ричард мне чрезвычайно помог, ответила леди Броттон. Он мне помог составить письмо. А вы, как вы себя чувствуете? — О, превосходно, — сказала Клариса, — леди Брутон не выносила, когда жены политических деятелей хворали. — А вот и Питер Уолш, — сказала леди Брутон, — она никогда не знала, о чем говорить с Кларисой, хотя та нравилась ей множеством своих прекрасных качеств, но ничего общего не было у нее и Кларисы.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 Поразительная старая дама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 Но какая трагедия положения Индии. Премьер-министр ей сейчас как раз говорил, двеми с парик, утавшись в шаль. Было решительно всё равно, что как раз говорил ей премьер-министр. И леди Брутон хотелось услышать мнение Питера Уолша, ведь он только что из самой гущи событий, и ей хотелось его свести с сэром Сэмпсоном, потому что она просто лишилась сна из-за этих безумных, и как дочь солдата, она бы сказала, непозволительных действий. Сама она постарела, стала ни на что негодна.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 Лишённая из-за женского своего естества и отчасти известной лица способности рассуждать логически, она не могла, например, составить письмо в Times. Она постоянно думала об империи и в результате общения с этим воинственным духом обрела стройную осанку и мощь. Так что даже представить себе было немыслимо, чтобы после смерти она рассталась с землёй и перенеслась в те пределы, где уже не реет британский флаг. Не быть англичанкой хотя бы в царстве мёртвых. Нет, нет, никогда, ни за что. Ведь это же леди Брутон. Она её знала когда-то. И Питер Олш, седой Питер Олш, спрашивал у себя леди Россеттер: брежняя Салис Сеттон. А это, конечно, старая мисс Пари, старуха-тётка, которая вечно злилась на неё, когда она жила в Бортоне. Ей в жизни не забыть, как она неслась голая по коридору, а потом должна была предстать перед мисс Пари. И Кларисса. Ох, Кларисса. Салис схватил её за локоть. Кларисса стала с ними рядом. Но сейчас я не могу, сказала она. Я ещё вернусь.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 поцеловал её в курительный в наказание, когда она потребовала избирательного права для женщин. Вот тебе и неушто. Он же пошляк, сказала она. И Кларисса, помнится, уговаривала её не вносить преступления и на семейный суд, а с неё бы стало. отчаянная, безответственная, склонная к сценам, при вечном стремлении быть в центре событий, Клариса боялась, что она плохо кончит, что её ждёт ужасная трагедия, смерть, мученичество, а она взяла и вышла замуж за лысого господина с громадной бутаньеркой, у которого бумага-предильни в Манчестере и родила пятерых сыновей. Они уселись с Питером рядышком разговаривать. Такая знакомая картинка, эти двое за беседой. О прошлом, конечно. С ними двумя, больше даже, чем с Ричардом, связано прошлое. Сад, деревья, старый Йозеф Брайткоп, который пел Брамса совершенно без голоса, обои в гостиной, запах циновок. Саллина всегда останется частью всего этого. И Питер останется. Питер. Но ей надо их бросить. Явились бредшоу, неприятные ей. Надо подойти к леди Бредшоу, в сером, в серебре, как тюленьиха, тыкающейся в край бассейна, тявкающей про приглашение, про герцогинь, типичная жена процветающего мужа. Надо подойти к леди Бредшоу и сказать: "Леди Бредшоу, её опередила. А Мы кошмарно опоздали, милая моя мисс Деллой. Мы даже идти не решались, сказала она. И сэр Уильямс, столь благородный, седогласый и синеокий, сказал: "Да, дерна, но они не удержались от соблазна". Он уже пустился в беседу с Ричардом, наверное, насчёт этого законопроекта, который они собирались провести через палату общин.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 Ледиса взглянула на сэра Уильяма, беседовавшего с Ричардом. Нет, на ребёнка он не похож, решительно не похож на ребёнка. Она как-то кого-то водила к нему за советом. Он прекрасно всё понял, очень мудро распорядился, но, господи, до да чего же приятно было снова отчутиться на улице. Какой-то бедняга она запомнила, рыдал в приёмной.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 Но не было никого. Кресла ещё помнили позы. Леди Брутон склонялась почтительно, прямо, незыблемо сидел премьер-министр. Они говорили об Бынди. Сейчас там не было никого. Блеск приёма погас. Так оказалось странно войти туда одной в вечернем туалете. И зачем понадобилось этим бредшоу говорить о смерти у неё на приёме? Молодой человек покончил с собой, и об этом говорят у неё на приёме. Бред Шоу говорят о смерти. Он покончил с собой. Но как? Она всегда чувствовала всё будто на собственной шкуре, когда ей рассказывали о несчастье. Платье пылало на ней, тело её жгло. Он выбросился из окна. Во глаза сверкнула земля. Больно прошлись сквозь него ржавые прутья, и тук-тук-тук.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 Целый день она думала о Бортене, о Питере, Сале, будут стареть. Есть одна важная вещь, оплетённая сплетнями, она тускнеет, темнеет в её собственной жизни, оплывает день ото дня в порче сплетних лжи, а он её уберёг. Смерть его была вызовом Смерть — попытка приобщиться, потому что люди рвутся к заветной черте, а достигнуть ее нельзя. Она ускользает и прячется в тайне. Близость расползается в разлуку, потухает восторг, остается одиночество. В смерти объятие. Но тот молодой человек, который покончил с собой, прижимал ли он, бросаясь вниз —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 А он пошёл к сэру Уильям Бредшоу, великому доктору, но неуловимо злобному, чрезвычайно бесполой вожделению, обходительному с дамами, но способному на неописуемую гадость. Он тебя населую душу. Вот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 беленькими штрихами длилось среди мчащихся тающих туч таких она его ещё не видела наверное ветер поднялся та в доме напротив укладывалась спать до чего увлекательно следить за старушкой вот она пересекла комнату вот она подошла как ну и видит или не видит <реж> а рядом костины ещё шумят и хохочет И до чего увлекательно следить, как старушка одна, одненьшенька укладывается спать. Вот шторы задёрнула, ударили часы. Тот молодой человек покончил с собой. Но она не жалеет его. Часы бьют раз, два, три, а она не жалеет его, хотя всё продолжается. Вот старушка свет погасила, и дом погрузился во тьму. А это всё продолжается, повторила она снова, и всплыли слова: "Зловоз знойе не страшись". Надо вернуться. Но какой небывалый вечер.